Приготовься перенести Кливер Уфти, скомандовал волк Ларсен, как только мы покончили со шлюпкой. Келли, иди на корму по траве грота Шкот. А вы, Керфу, ступайте на нос и посмотрите, что там с коком. Мистер Ван Вейден, полезайте наверх и по пути обрубите все лишнее. Отдав распоряжение, он, как тигр, прыгнул к штурвалу. Пока я взбирался на передние ванты, призрак медленно уваливался под ветер. Однако на этот раз, когда шхуна нырнула между валами и ее стала накрывать волной, у нас не оставалось ни одного паруса, который мог бы быть сорван ветром. Шхуна дала чудовищный крен, и мачты ее легли почти горизонтально над водой. Я еще не добрался до салинга, как был прижат ветром к вантам с такой силой, что, казалось, даже при желании не мог бы упасть. Я видел перед собой палубу, но не внизу, а почти под прямым углом к поверхности моря. И видел я, собственно, даже не палубу, а захлестнувший ее поток воды, из которого торчали две мачты. И это было все. В этот миг вся шхуна была под водой. Но мало-помалу, все больше уваливаясь под ветер, призрак выпрямился и высунул свою палубу из-под воды, как кит высовывает спину, поднимаясь на поверхность. А потом нас понесло дальше по бушующему морю, а я висел на салинге, прилипнув к нему, как муха, и высматривал остальные шлюпки. Через полчаса я завидел еще одну. Она плавала днищем кверху вместе с уцепившимся за нее Джеком Хорнером, толстым Луисом и Джонсоном. На этот раз я остался наверху. Волку Ларсону удалось благополучно лечь в дрейф, и опять нас стало сносить к шлюпке. Приготовлены были талии, людям бросили концы, и спасенные, как обезьяны, вскарабкались по ним на борт. Шлюпку же сильно побило о корпус шхуны, когда ее поднимали на борт, но мы все же принайтовили ее на палубе, рассчитывая починить. И снова призрак помчался вперед, гонимый бурей, порой так взрываясь в воду, что бывали минуты, когда я уже не надеялся на спасение. Даже штурвал, расположенный значительно выше шкафута, -то, то и дело исчезал под водой. В такие мгновения мною овладевало странное чувство. Мне казалось, что я здесь, наедине с Богом, и один наблюдаю ярость его гнева. Но штурвал появлялся снова, показывались широкие плечи волка Ларсена и его руки, вертевшие колесо, и подчинявшие бег шхуны воле капитана. Словно некий Бог... Повелитель бури, стоял он, рассекая своим судном волны и заставляя ее служить себе. Поистине, разве это было не чудо? Ничтожные букашки, люди жили, дышали, делали свое дело и наперекор разбушевавшейся стихии управляли утлой посудиной из дерева и парусины» и призрак опять взлетал на волну. Палуба поднималась над водой, и он устремлялся вперед. Часов около шести, когда дневной свет уже померк, и над морем сгустились тусклые зловещие сумерки, я заметил третью шлюпку. Она тоже плавала вверх днищем, но людей не было видно. Волк Ларсон повторил свой маневр, отошел и затем повернул к ветру и дал волнам отнести шхуну к шлюпке. Однако на этот раз он ошибся, футов на сорок, и шлюпка прошла у нас за кормой. — Шлюпка номер четыре! — крикнул Уфти-Уфти, зоркие глаза которого успели различить надпись, когда шлюпка на миг вынурнула из пены. Это была шлюпка Гендерсона и вместе с ним на ней погибли Холиок и Вильямс. В том, что они погибли, не могло быть сомнений, но шлюпка уцелела, и волк Ларсен сделал еще одну отчаянную попытку завладеть ею. Я в это время уже спустился на палубу и слышал, как Хорнер и Керфуд тщетно протестовали против этого намерения.